Четвёртое. Тьма вползает всюду, где незащищённые или слабые места. Стоит где-то защите ослабнуть, и давление тмы усиливается именно в этом месте. Стоит в чём-то усомниться или поколебаться, и тотчас же усиливает тёмное воздействие своё. Единение безусловное отбрасывает всё, что мешает ему.